Алексею чудом удалось выровнять корабль. В свете приборной панели выделялось его напряженное лицо. Звучали голоса. Сначала я ничего не могла понять. Безумно хотелось почесать висок. Я сняла перчатку, дотронулась до лица, нащупала огромную ссадину, застонала. От этого движения рука заболела сильнее. Голова кружилась, мысли путались. Некоторое время я просто слушала, пытаясь осознать происходящее. Голосами оказались радиопереговоры. Судя по всему, дела наши были плохи. «Нас не слышат? Что-то со связью?» — спросила я Алексея. Он покачал головой. «Мы только слушаем». «Почему?» «Нужно сохранять радиомолчание». «Почему?» — повторила я. «Физически нас не видно. Недалеко обломки. Излучают, как и мы. Если выйдем на связь, станем видны». Мужчина провел пальцем по горлу. «Что будет, если заметят?» «У меня нет второго пилота. Корабль поврежден. Он закрыл глаза на секунду, помолчал, потер виски и продолжил. «Чёрт! Не знаю, но долго мы не протянем». Больше я ничего не спрашивала. Мы сидели молча. Алексей напряженно смотрел на панель управления. Повисла тишина, будто любое слово могло нас выдать. Только в эфире звучали тревожные голоса, вспыхивали и обрывались на полуслове. Я почувствовала такой страх, какого до сих пор не знала, и вдруг поняла — я здесь умру. Ярко представила, как буду болтаться среди обломков далеко от земли с этим вот мужиком. Я даже его не знаю, как вообще это вышло. Не схвати меня этот проклятый старпом, сидела бы я в своей каюте, а крейсер стоял бы у станции. Надо было сказать, что это не я, никакая не Анна Лазарева, вот и всё. И все были бы живы. В тесноте кабины пространство сузилось еще больше. Мне показалось, что не смогу сделать вдох. Я как могла наклонилась вперед, желая закрыть голову руками. Не получилось. Мешали ремни и чертов шлем. «Я умру в этой консервной банке», — думала я. «Ты чего?» — спросил Алексей. Я все еще не могла вдохнуть. В моем воображении внутренняя обшивка сжалась так сильно, что угрожала меня сдавить. Бешено стучало сердце. Алексей что-то говорил, а я скребла руками по скафандру, пытаясь расстегнуть его на груди. Казалось, я умираю прямо сейчас. На задворках сознания появилась мысль. Это паническая атака. Со мной такого не случалось, но каждый медик знает признаки тревожного расстройства. Осознание этого факта помогло мне сосредоточиться. Я отстегнула ремни, подтянула голову к коленям, постаралась сжаться в комок. Стала повторять про себя. «Я не умираю. Не сейчас» какое-то время так и сидела пережидая пока ледяные клешни ужаса меня отпустят сердце колотилось и руки дрожали алексей бестолково гладил меня по плечу а это раздражало он говорил всякую ерунду о том какая я молодец и как хорошо держалась его рука была на моем плече почти в том месте где алексей бесцеремонно хватал меня на станции это было последней каплей меня все еще трясло Эмоции требовали выхода. Я повернула к нему лицо и медленно, делая паузу между словами, проговорила. «Ты же убийца! Убийца!» Он ошарашенно уставился на меня. Убрал руку. Недавний ужас слегка отступил, уступая место злости и обиде. Захотелось вылить это все на него так, чтобы у него рожу перекосила: «Ты всех убил!» Мужчина смотрел на меня, а я продолжала. «Мы все сейчас были бы на станции. А мне через полгода домой, понимаешь?» На последнем слове мой голос надорвался, но я продолжила. «А теперь я сдохну здесь. Я, ты и остальные...» Его лицо и правда перекосило. Я не унималась. Меня несло на волне эмоций. Умом понимала, что обвинять его глупо, но остановить этот шквал не могла. «Вот скажи! Зачем? Зачем ты меня притащил? Так не терпелось здесь оказаться!» Я хотела орать изо всех сил, но говорила почти шепотом. Голос дрожал. «Хватит! Не понимаешь, что несешь!» Жестко отрезал он. Я заплакала, глупо и бестолково. Слезы лились, и я ничего не могла поделать. Отчасти мне было стыдно за эту истерику. Алексей отвернулся. Наверное, его, как и большинство мужчин, раздражают женские слезы, потому что они не знают, что с ними делать. Он повернулся к панели и очень вовремя. Она словно ожила. «Сучьи ящерицы!» — выругался старпом. «Пристегнись! Быстро!» Я подтянулась, глубже усаживаясь в кресло, накинула ремни. «Может, хоть наводить сможешь?» Нет. Промямлила я. Твою мать! Алексей схватился за голову и после секундного колебания заорал. Шлем, закрой! Подача с резервного блока! Я сделала, как он сказал. В эту секунду мужчина обесточил панель, отключил все системы. Собственные аккумуляторы костюмов будут какое-то время качать кислород из баллонов. Что происходит? Прошептала я. Выиграем время. Нас заметили, но не нашли. Что? Держим... Он поднял указательный палец. Я думаю. Теперь, когда в кабине царила тьма, я увидела в иллюминатор обломки сокола. -3». Чтобы разглядеть, их приходилось напрягать глаза. Тусклый, едва уловимый свет очерчивал раскуроченный корабль. На фоне яркими точками выделялись далекие звезды. Они ослепляли, мешали сфокусировать взгляд на темном остове корабля. Я пыталась угадать приближение врага в мерцании крошечных точек. «Какие планеты рядом?» — задал Алексей риторический вопрос. «Я даже не знаю, где мы». Я развела руками в темноте. Он достал откуда-то планшет и продолжал говорить то ли мне, то ли сам с собой. «Сейчас рядом Гиза 581С. Если прорвемся к ней...» старпум торопливо делал вычисление, открывая все новые окна с данными поврежден резервный бак если сделать быстрый рывок должно хватить если повезет останется для маневра в атмосфере или не останется алексей продолжал бормотать быстро перебирая пальцами по планшету я наклонилась к нему вытирая мокрые щеки хочешь сесть перебила я он кивнул шикнул на меня Я подумала, что нужно быть камикадзе, чтобы взять с собой девчонку в корабль, где требуются два пилота. В десантнике один маневрирует, второй ведет огонь. В теории это может делать один пилот, но тогда скорость существенно снижается. Да и технические корабли рассчитан на совместные действия двух людей. Слушай внимательно. Когда я включу питание, мы увидим, где и сколько ящериц. Нас тоже увидят. «Я переключу все управление на себя, понятно?» Мужчина показал, водя пальцами по пустым экранам. «Я все сделаю сам. Главное, не психуй, не ори, выполняй, что скажу, поняла?» «Да», — выдохнула я. Зажёгся тусклый свет, экраны ожили. И началась гонка. Все происходило стремительно. Алексей задал ускорение, пока компьютер еще рассчитывал верную траекторию. Я видела на мониторах нашего врага. По счастью, он был один. Ничего толком не понимая, я лишь следила за происходящим и замирала от ужаса. В какой-то момент старпом начал маневрировать, уходя от огня. Меня то бросало из стороны в сторону, то вжимало в кресло. Дальше все произошло в одну секунду. Алексей произвел один единственный залп. Десантник тряхнула. В нас попали. Мониторы расцвели красным. Казалось, корабль раскрутили и бросили, как прощу. Я снова почувствовала перегрузку. Грудь словно сдавила. Каждый вдох давался с трудом. Я изо всех сил старалась сохранить ускользающее сознание. Снова удар. Корабль вздрогнул. Все вокруг завибрировало. Я увидела на мониторах, как мы вошли в атмосферу по слишком крутой дуге. Через мгновение уже было сложно сфокусировать взгляд. Все предметы вокруг казались алыми разводами. Пульсирующая головная боль словно разрывала мозг. Мне даже померещилось, что глаза выпирают из орбит. Окружающее представлялось красными пятнами.